Глава 51. Побережье выглядело почти безлюдным. Такая тишина бывает на поле после битвы. У воды лежит забытая красная лопатка, из песка торчит детская туфля. Флескбергет пережил вторжение нескольких семей с детьми. Маргет и Томас быстро пересекли маленький пляж и зашагали в сторону Вестер-Юда, к дому Фалина. Приблизившись, они увидели, что рядом с круизным катером Пришвартована новая лодка с подвесным мотором. В окне появилась женщина в шортах и топе, оставлявшим большую часть ее живота обнаженным. Поднятые на лоб большие солнечные очки придавали ей сходство с каким-то насекомым, возможно мухой. Женщина вышла во двор и встала возле калитки в нескольких метрах от Маргиты Томаса. Что-нибудь ищете? – спросила она. Мы из полиции хотели поговорить с Филиппом Фалленом. Томас развернул удостоверение и на всякий случай поднес его к самым глазам женщины. Ее лицо отразило недоумение, после чего женщина молча повернулась и пошла к дому. «Филе!» — крикнула она в открытую дверь. «Здесь полицейские! Они хотят с тобой поговорить!» И снова обеспокоенно оглянулась. «Что-нибудь случилось?» «У нас несколько вопросов, не более того. Это не займет много времени». Томас успокаивающе улыбался. Маргет молчала. Филипп Фалин появился в дверях с бокалом в руке. Это был полноватый господин лет 65, пяти. Очень загорелый, редкие волосы коротко стрижены, что акцентировало внимание на слегка топыренных ушах. На Фалине были синие брюки и расстегнутая белая рубашка. Томас подумал, что для полного сходства с капитаном средиземноморского круизного лайнера хозяину дома не хватает только форменной кепки. Ничего не подозревая о мыслях инспектора, Филипп Фалин жестом пригласил полицейских в большую гостиную с видом на море. Томас и Маргет устроились на пышных диванах, где едва хватало места для множества подушек. Это было все равно, что расположиться где-нибудь во дворе, и в то же время совсем другое. Островки и скалы на фоне сверкающей воды в бескрайнем панорамном окне. На стеклянном столике, стопка иностранных журналов и литература по морской тематике. Томас узнал книгу о маяках фотографа Магнуса Ритца. В интерьере комнаты доминировала тема шхер. На стенах висели фотографии яхт и прочих судов всевозможных конструкций. Диван имел цвет морской лазури, а подушки украшали изображения разных сигнальных флагов. В каждом углу стояли торшеры с морскими открытками на абажурах. Прямоугольный синий-белый ковер на полу и люстра в виде керосиновой лампы, как в каюте старого судна, дополняли картину. Как будто кто-то хорошо закупился в интерьерном морском бутике. Пока Маргет любовалась этой красотой, Томас еще раз представился и объяснил цель визита. Он вкратце изложил суть событий, приведших их с Маргет в этот дом, и начал с вопроса, был ли Филипп Фален знаком с Кристером или Кики Бергрен. «Я совсем не знаю этих людей», — заявил Фалин. «Читал о них в газетах, не более того. Я никогда не встречался с ними». Он наморщил лоб и уставился на полицейских с таким выражением лица, словно удивлялся тому, как они могли поверить такой глупости. «Вы в этом так уверены?» — переспросила Маргет. «Естественно. Иначе зачем бы я стал это говорить?» Томас решил оставить эту тему. «Расскажите о своем бизнесе», — попросил он. «Как идут дела?» Филипп Фалин был как будто несколько ошарашен таким поворотом. «Все идет прекрасно», — заверил он. «Компания действительно процветает. Мы поставляем бытовую технику и оборудование для кухонь в рестораны и закусочные по всей стране». «Сколько человек у вас работает?» — поинтересовалась Маргет. «Около пятидесяти», — ответил Фалин. «Я перенял дело у отца. Ну, а, конечно, все модернизировал». И расширился. Стараюсь шагать в ногу со временем. «Где территориально вы располагаетесь?» — спросил Томас. «Наш офис находится в Сикле, но мы обслуживаем всю Швецию. Среди наших клиентов много известных ресторанов». Филипп Фаллин явно гордился своим делом. Без тени смущения хвастался успехами фирмы и ее клиентами. После недолгой паузы Томас решил развернуть разговор в направлении «Как у вас появился этот дом? Что связывает вас с островом?» «Да, собственно, ничего. Я влюблён в шхеры годов семидесятых, вот и всё». «И с тех пор здесь живёте?» «Нет, первые пятнадцать лет, пока дочери были маленькие, у нас был дом в Трувилле. А потом появился этот?» «Именно так. Я купил его у вдовы по фамилии Экман» которая была слишком стара, чтобы содержать его в порядке. За сущие гроши в начале девяностых. Это потом все устремились в шхеры, и цены стали расти, как на дрожжах. Фалин откинулся на подушке. «Сейчас я мог бы продать его гораздо дороже, так что это была выгодная инвестиция. У меня нюх на такие вещи!» По его лицу расплылась самодовольная улыбка. «Как вы связаны с Сюстом Булагитом? спросила Маргет. Филипп Фалин побледнел. «В деловом отношении никак». «Ваши клиенты заинтересованы приобретать что-нибудь еще, кроме кухонного оборудования». А о чем вы? Что это может быть?» «Дешевый алкоголь, к примеру, спиртное из-под полы». «Откуда мне знать, где они это покупают?» Маргет посмотрела ему в лицо, и под ее пристальным взглядом Фалин начал нервно крутить бокал, который держал в руке. На его висках выступили капельки пота. Томас решил снова сменить тему. «Вы подолгу живете на острове?» — спросил он. «Подолгу?» — ответил Фалин. «Нам здесь хорошо. Зимой тоже?» «Здесь вы отмечали Пасху в этом году?» «Как я уже сказал, мы живем здесь подолгу», — был ответ. «И на Пасху?» Филипп Фалин выглядел сбитым с толку, как будто недоумевал, с какой стати его об этом спрашивают. «Мы были здесь всю пасхальную неделю», — ответил он. «Мы часто празднуем Пасху на Сандхамне. хамне Именно в то время пропал Кристер Бергрен, — холодно объяснил Томас. А потом его выбросило на берег совсем неподалеку отсюда. «Вы могли бы, наверное, видеть его из окна своей кухни, если бы пригляделись». Томас демонстративно поднялся и подошел к кухонному окну, За соснами мелькала полоска берега, где у самой воды когда-то лежало тело Кристера Бергрена. Фален в ужасе затряс головой. «Не видел я этого вашего Бергрена, или как там его, и ту женщину тоже не встречал. Я не имею ничего общего с этими людьми. Сколько раз повторять!» А с Юни Альмхультом уже строже продолжал Томас. «Он ведь жил здесь, на острове!» Филипп Фален замотал головой еще сильнее. «Вы уверены?» Томасу показалось, что мужчина перед ним вжался в кресло. Прошло несколько секунд, прежде чем Фалин оправился. «Очень может быть, что я встречал его раз или два, но знаком точно не был». «То есть вы встречались с Юни Альмхультом раз или два? Такое вполне могло быть. Не понимаю, с какой стати вас это интересует». Филипп Фалин глотнул из бокала, на котором были изображены золотые короны. «Нас интересует все, что касается троих человек, недавно обнаруженных на не мертвыми. Это вы, надеюсь, понимаете?» Эти слова Томас произнес медленно, словно чтобы дать им возможность как следует утвердиться в сознании Фалина. «Может, Юни Альмхульд выполнял какие-нибудь ваши поручения?» «Что за поручения?» «Об этом вам известно больше, чем мне. Так выполнял?» «Ну, разве ремонтировал у нас что-нибудь?» «Точно не помню». Маргет посмотрела на него скептически. «И это все?» «Не помню, я же сказал». «Может, вы просили его передать кому-нибудь что-нибудь от вашего имени? На словах я имею в виду». «Не понимаю, о чем вы». Филипп Фалин выпрямился в кресле. Он больше не выглядел таким расслабленным. «О поручении, которое касалось Кики Бергрен?» «Нет». Это прозвучало сразу и с заметной озлобленностью. Подумав еще некоторое время, о чем еще стоит расспросить Филиппа Фалина, Томас решил отложить продолжение беседы до полноценного допроса в участке, который, теперь Томас знал это наверняка, непременно должен состояться. Но кое-какие детали имело смысл прояснить прямо сейчас. «У вас в доме есть крысиный яд?» «Не знаю. Об этом лучше спросить Сильвию», Она делает покупки. «У вас в доме были крысы? Вы должны это знать. Но, ну, возможно, осенью. Точно не помню». «И вы не купили крысиный яд?» «Я же сказал, что не знаю». «Где вы были в позапрошлую пятницу?» «Около десяти утра», — подхватила Маргет. Выражение неуверенности сделало жирное лицо Фалина жалким. Он снова наморщил лоб, как будто напрягая память. «Думаю...» Возился со своей лодкой. У нее барахлил холостой ход. По-моему, это было на те выходные. «Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?» Сильвия была дома. «Весь день?» Что-то на мгновение вспыхнуло во взгляде Филиппа Фалина. «Да, кажется, почти весь день, во всяком случае. Если я правильно помню, она отлучилась ненадолго после обеда выпить вина с подругой в дюкарбаре. «Но почему бы вам не спросить ее саму? Не так-то легко припомнить точно, что было полторы недели тому назад». Томас наклонился к самому лицу Филиппа Фалина и почувствовал сильный сигаретный запах. «А вы точно не встречались ни с Кристором Бергреном, ни с его кузиной Кики Бергрен? Никто из них не заглядывал к вам на огонек?» «Нет, я же сказал. Или вы думаете, я не знаю, кто бывает в моем доме?» Голос Фалина сорвался почти на визг. «Только что вы сказали, что не были знакомы с Юни Альмхультом, а потом переменили свое мнение на этот счет. Послушайте, я устал. Что за намеки вы себе позволяете? Если это допрос, я согласен его продолжить только в присутствии моего адвоката!» Фалин выпучил глаза на Томаса. «Да, конечно», — согласился тот. «И все-таки всем было бы проще» если бы вы ответили на наши вопросы прямо сейчас но филипп Фаллин не разделял этой точки зрения он поднялся давая тем самым понять что разговор окончен и вытер лоб красным носовым платком потом вышел в прихожую и широким жестом открыл входную дверь благодарю за визит удачного дня томас не мог не признаться себе что восхищался этим полноватым мужчиной в дверях по правде говоря Он не ожидал такой дерзости от Фалина, который производил впечатление ловкача и проныры, но никак не храбреца. Томас был искренне впечатлен. Он поднялся и последовал к двери. Филипп Фален продолжал утираться красным платком. В проходе Томас бросил на него последний пронизывающий взгляд. «До скорого!» — приветливо сказал он. Филипп Фален не подал ему руки на прощание. Маргет и Томас открыли калитку и пошли по дорожке. С моря дуло. Ветер свистел в вершинах сосен, чьи серые стволы контрастировали с весенней зеленью кустов черники и повсюду лежали похожие на подушки холмики серо-зеленого мха. Маргет взглянула на часы. Поздновато освободились. Нам нужно поторапливаться, если хотим успеть на вечерний паром до города. Она оглянулась на дом, откуда они только что вышли. «Что ты думаешь об этом человеке?» «Мне редко приходилось видеть людей, так быстро разбогатевших. Но мне интересно знать, способен ли он на три убийства?» Томас почесал в затылке, обдумывая этот вопрос. «Трудно сказать. Мне он, честно говоря, особого доверия не внушает. Скорее, наоборот. Уж слишком много нервничает. Уверен, к Фалину стоит приглядеться внимательнее». Питера Графа можно, думаю, пока отпустить в Асфоясе, а вот с Фалином явно что-то не так. Томас бросил быстрый взгляд на Марципановый дом и тоже посмотрел на часы. До отправления ближайшего парома полчаса. «Если не будем нигде задерживаться, точно успеем».